Проблем в дорогу не бери. Проблем в дорогу не бери, Готовясь в дальний край отчалить. Лежит давно в руинах Рим. Зачем ему твои печали? Хандриш, тебе веселый гид седым Покажется хороном. Из комнаты отеля вид ужасным и односторонним. Приехав в древний колизей, Турист, остерегайся драмы. Фотографируй глазей, но соль не сыпь себе на раны Умерь воображение пыл, не представляй античных драк, в которых ты бы всех убил Поверь, ты точно не Спартак С тобой могла стрястись беда, болел, подруга изменила Но не езжай тогда сюда, найди в себе остаться силы Страдание множит красота для впечатлительных натур Такие в Риме есть места, не хватит каждый день хлестать успокоительных микстур. Здесь каждый камень — друг Нерона, а под ногами пыль столетий. Турист, дыши легко и ровно, давно Нерона нет на свете. Смотри, как трескается плоть холодных статуй в полдень жаркий. Турист, гони страдания прочь, удел у этих статуй жалкий. Таков же будет твой удел. Зачем, меланхоличный мой, ты в вечный город прилетел? Скорее лети домой.